«Но он очень хочет видеть вас. Вы не намерены посетить его машину?» Надежда Квамодиана получила новый импульс жизненной энергии. «Если Скотт не захочет лететь на Землю, то остается какой-то безумный шанс, что именно он станет единственным избавителем Молли. Что?» Он вернулся к действительности. «Скажи Скотту, что я сейчас буду». Он выбрался из флайера, станция трансфлекса, Находилась на несколько миль выше уровня человеческой зоны обитания, и жестокий холод кислородно-гелиевой атмосферы перехватил дыхание. Он наклонил лицо и быстро побежал к потерпевшему аварию космолету. Когда он добрался до него, открылся люк, и высокий незнакомец, протянув руку, втащил Кламодиана внутрь. «Скот!» — от ветра у него пропал голос. «Я ищу Соломона Скотта!» «Я Соломон Скотт!» — проскрежетал незнакомец. «Входи!» Кламодиана прянул. Стоявший перед ним в отсеке шлюза незнакомец казался таким же высоким, как и Скотт, но на этом сходство и кончалось. Скотт был темноволосым, очень энергичным, атакующего темперамента человеком, таким же сильным и способным на безжалостные поступки, как и Клифф Хаук. Этот же человек был сет, сагбен, и в движениях его чувствовалась усталость. Странная неуклюжесть, с которой он протянул к Квамодиону руку из недр своей механической пещеры, словно и сам он был механизмом, а не человеком. Одежда его поражала в той же степени. На нем была длинная белая рубашка, вроде рясы монаха, собранная у талии золотой цепью. Голову прикрывал серый монашеский балахон. С золотой цепи свисал длинный золотой кинжал, который призрачно мерцал в полумраке шлюзового отсека. Квамодиону захотелось повернуться и поскорее убежать. Он ничего не понимал. Ему не нравился неприкрытый блеск в глазах Скотта, казавшихся очень измученными, и даже какие-то жирные пятна на его монашеском одеянии. Из недр стального шара потянуло вдруг таким кисло-затхлым воздухом, что он едва не задохнулся. — Энди! — прокричал незнакомец. — Войди в корабль! к Квамодион постарался взять себя в руки. — В конце концов... Он не видел особой опасности и желал помочь Молли. Он схватил протянутую незнакомцам руку, которая показалась ему холоднее ледяного ветра, и забрался в металлическую келью. «Сол!» Он попытался раздвинуть застывшие губы в улыбке. «Какая удача, что ты так вовремя подвернулся! Молли Залдевар отчаянно требуется твоя помощь эксперта. Если ты прочтешь ее послание, забудь об этом!» Серая, худая длань Скотта небрежно отодвинула в сторону руку Квамодиана, в которой он сжимал полоску трансфакса. «Пойдем отсюда. Здесь такой холод, что невозможно говорить». В желудке Квамодиана что-то перевернулось при одном только взгляде на мрачное пространство за внутренним люком и на фигуру изможденного старика. Вонючие тряпки рваная бумага. Груды беспорядочно брошенных сломанных приборов, пустые пластиковые контейнеры из-под пищи, пыль, тление и запах человеческих испражнений. Что это? Он едва удержался, чтобы не передернуться. Я едва узнаю тебя, Сол, что с тобой стряслось. Я думаю, я теперь иной человек. Тихий голос скотт оказался почти нормальным. Случилось то, что мне удалось узнать нечто. Нечто, что я принес тебе. чтобы не случилось это очень удачно что я тебя встретил к вамоддиан говорил громко чтобы скрыть отвращение Молли говорит что в товариществе на земле не верят в существование блуждающей звезды правильно голова в сером капюшоне торжественно кивнула блуждающие это миф вот что я узнал изможденный старик склонился ближе и к вамоддиан попытался не отвести взгляда почувствовав его дыхание энди я узнал великую вещь Мы, люди, до сих пор следовали неверной философии жизни. В словах не было ничего необычного, но глухой голос Скотта придавал им гипнотическую силу, которую к Квамодиан знал, он никогда не сможет забыть. Мы пытались сделать фундаментальным законом существования людей соревнования, соперничества. Очевидно, мы впали в это заблуждение из-за того, что отцы наши многие миллионы лет жили охотой, убивая, чтобы выжить. Во всяком случае, Энди, блуждающая звезда — это идеал такого рода людей убойного типа. Совершенный индивидуалист, абсолютно свободный, бессмертный, как Вселенная. Обуздать блуждающую звезду невозможно. Я знаю, Квамодиан натянуто кивнул, вот почему я и опасаюсь. Когда-то блуждающие были моим собственным.